Девяносто шестое. Февраль двадцать Друг мой, явление близости владыки не зависит от твоей воли, но от воли учителя нужно лишь подготовить почву и ждать. Не всегда моя близость проявляется явно. Не отменен луч, но не гоже, когда сознание начинает метаться в нем в неуверенности. Покойный будьте в вере, ибо не оставит владыка своих избранных. И если молчит, немалой свою винить надо, но понимать, что пространственные условия могут сильно осложниться, ибо сложно время. Ты думал, что путь усыпан розами и героическими подвигами, но для преодоления слизи и мути текущего дня требуется еще большее геройство. Тяжко с людьми, лишь окружившийся одиночеством защищен от случайностей и людских настроений, и близкие не спасения. Лишь один владыка является непоколебимым утесом упор. И каждое сознание стремится затянуть сознание твое в безнадежную воронку эмоций своей личности и замкнуть круг свой вокруг тебя. В сферу личных переживаний других не входи и вибрациями их не заражайся, ибо лишат тебя нахождений твоих и покроют мраком безнадежности. Силен пока со мною и независим от астральных вихрей их низшего я. Борешься со своим, так же надо бороться и с чужими упорными оболочками, стремящимися подчинить тебя своим вибрациям, так же упорно и настойчиво, как это делают и свои неподчинившиеся. Врага ведь. И никакими словами, скрывающими сущность явления необузданного астрала, не обманывайся. Нужно преодолеть себя, не только в себе, но и в других. Их цель — поглотить свет твоим мраком своим, ибо свет твой не дает деспотично-упорной астральной форме уявлять себя разнузданной и свободно. До бешенства и ненависти часто доходят люди в отношении тех, кто посягает на то, чтобы обуздали они неистовство астрального тела. Потому огонь духа закрой, когда видишь, что низшая сущность поднимает голову, чтобы броситься. Надо понять, что нежитая самость бунтует порой готово обрушиться на того, кто угрожает ее покойному и необуздываемому состоянию. Не со светом в ученике веди борьбу, но с тьмой еще неизжитва. И когда она ополчается на тебя, ее, хотящего уничтожить, знай, что враг тоже, что и в тебе будь всегда готов понять сущность противодействия ученике и противостань ей сознанием явлений. В том или ином виде восстают все. Восстает самый стих и астрал, обреченный на обуздание, подчинение и полное изживание себя. Надо взять явление в его корни и отбросить все слова его, прикрывающие и оправдывающие. В сердце судья безошибочный. Подарься словам оливихрем, оба упадете в яму. Но как вытащить из ямы другого, если сам в нее упадешь? От эмоций и астральных других людей и близких их переживаний надо бережно оградиться. Если подпасть под их засасывающие в свою воронку влияние, замутится ум, утратится равновесие, и тяжкое омрачение сознания станет неизбежностью. Потому тогда духа охрани. Потому в святилище храма не допускай никого потому от вибраций астральных близких твоих оберегись зорко и решительно. Не надо обманываться шелухою слов оправдательных. Люди готовы на все, лишь бы скрыть от других и даже самих себя истину и сущность явлению. Даю тебе глаза, чтобы видеть за внешней формой ее внутреннюю сущность. Со мною и мой, потому и забота. Суровостью отстрани беснование астрала противодействующие. Лечение холодом иногда очень полезно, и люди с болезненными излучениями нуждаются в нем. Нежестокость, но забота о них же под власть своих низших оболочек подпавших. До ступени их уявления не опускайся. Затянут. В этом главная опасность от них себя не усмеливших. Его величество самость требует и стремится подчинить себе все. Врага знай, под какой бы личиной и где бы, и в ком бы не уявился он, в тебе ли или вовне, далеких или близких. Сущность его неизменна и влечет в бездну. С твоим низшим я идет на соединение и усиливает обоих. Надо иметь сто глаз. Сердце знает, ибо оно восстает первое и предупреждает, и даже на расстоянии. Покоен будь в вере своему владыке, и в близости его не сомневайся. Густа тьма, но уже недолго.